Глава 30. Леер тоже может быть импульсивным. Победа Саламандр привлекла всеобщее внимание. Хотя Кёртис и Лисинь не пришли посмотреть сражение, однако результат их совсем не удивил. Команда огненные Луны тоже считалась одной из самых неплохих недавно появившихся команд. Лидерские качества Кёртиса в совокупности со взрывной мощью Лисинь выделили эту команду с хорошей стороны. Леер также первым делом добыл себе видеоролик сражения, и просмотрел его вместе с Ло Феем. Ло Фей сейчас считался главным козырем династии королей. Изначально команда не очень-то признавала этого толстяка, полагая, что он занял высокое положение в команде исключительно благодаря своему подхалимству. Но с того момента, как они получили известность после победы над убийцами богов, уже никто не сомневался в его способностях. Пожалуй, во всей Академии не найдется больше никого, кто бы смог сдержать Элейвейдуса. Хотя бы по этой причине Лафе уже мог считаться важнейшим членом своей команды. Толстяк очень внимательно просмотрел ролик. Было очевидно, что сила Snow Owl взлетела на абсолютно новый уровень. У любой команды есть своя особенность. В какой-то команде главную инициативу на себя берет разведчик, а в какой-то, например, это может делать снайпер. Всё зависит от стиля команды и особенности способностей X, которыми обладают её члены. Команде Саламандр, вне всяких сомнений, инициатором сражения может являться именно снайпер. Она прекрасно перехватила инициативу. Ей безопасности в тот момент ничего не угрожало, а противнику вернуться от атаки было практически невозможно. С изумлением проговорил Ло Фей. Лиер бросил на него косой и холодный взгляд. Поконкретней. Ло Фей сухо кашлянул. На самом деле, синий щит изначально недооценил силу противника. Достигнуть уровня, когда ты сможешь с выстрела уничтожить противника, очень тяжело. Но тут и хорошего контроля будет достаточно, чтобы при попадании замедлить цель на несколько секунд. Думаю, это довольно важный момент. Элиер потряс головой. Именно. В любой зрелой команде каждый из бойцов должен уметь становиться инициатором сражения. неважно на какой позиции. Но как бы ни было важно подавление, главное — это стиль. То первым проявит инициативу не имеет значения. «Главное — контролировать ритм всего сражения». «Босс, вы гений!» — произнес Толстяк практически на инстинктивном уровне. В этом бою было очень много решающих факторов. Тот же Винсент. Он очень хорошо воспользовался моментом. Этот монорасец использует Голдвилла примерно на том же уровне, что и Ван Джен. И раз Ван Джен выбрал себе такого меха, как Борей, тогда в первую очередь необходимо было ликвидировать именно Винсента. «Жалко». «Команда «Синий щит» всё-таки обладала неплохой репутацией», — проговорил Лиер. «Пилот, безусловно, крайне важный элемент боя, но мех не менее важен. Борей и Голдвилл совершенно по-разному могут повлиять на ход сражения. Если даже этого они не смогли понять, то значит ответственность за поражение лежит полностью на плечах командира «Синего щита». Раз Ван Джен выбрал барея в таком случае все силы надо было сосредоточить на уничтожении Голдвилла Винсента, Тем более, что у Голдвилла имеются очевиднейшие сильные и слабые стороны. Стоило сократить дистанцию, использовать на нём подавление, и очень скоро он оказался бы ликвидирован. Тогда бы победа оказалась у них в руках. И всё же тот факт, что Ван Жен, будучи командиром, уступил свою позицию главного бойца, весьма удивил Лиера. Он сильно отличается от этого простачка, и ни за что бы так не поступил. Но для него победа, безусловно, была на первом месте. Однако он никогда не уступит своё место и свою позицию. Репутация есть репутация. Как там дела у Кёртиса и Лисинь? Сила Лисинь значительно возросла с прошлого семестра. Возможно, ли каким-то образом связано со смертью Лигуана. Как, впрочем, и её новый агрессивный стиль борьбы тоже. Команда Огненная Луна имеет крепкую позицию исключительно благодаря её с Кёртисом способностям. Они значительно превосходят своих товарищей по команде. Скорее всего, далеко они таким образом не пройдут. Сказал Лофей. Некогда бывший с ними в одной команде, он прекрасно понимал, какой силой обладают эти двое. В плане индивидуальной мощи они относились к лучшим из лучших во всей Академии. Откровенно говоря, Кёртис, должно быть, даже не уступает Лиеру. Но, к сожалению, гора с горой не сходятся Лиер ничего не мог с этим поделать. Если бы Кёртис или Лиасинь работали с ним, это было бы прекрасно. Команда Нинастия Королей уже смогла бы безо всяких проблем пробиться к вершине. что абиданцы, что асланцы. все они стали бы их подручными средствами для достижения величия. Однако его надеждам суждено было возлагаться на представителей Империи мая и их умение впитывать и выпускать энергию. По факту их особых навыков было недостаточно, чтобы в полной мере раскрыть его тактическую одарённость. Пен Ву был довольно неплох, его Лиеру помог найти преподаватель теории пяти элементов. На первый взгляд парень казался довольно невзрачным, однако польза, которую он приносил команде, была исключительной. Он не боялся рисковать и идти напролом, был решительно невозмутим, при этом обладал довольно великодушной натурой и прекрасно вписался в коллектив. Пенвы являлся выходцем с маленькой планеты Кембрия, видимо, именно по этой причине он был мало кому известен в Академии. Ничего не поделать, окажись парень с такими навыками из какого-нибудь крупного государства, он бы быстро прославился. Но раз уж родился на такой маленькой планете, которая вдобавок на протяжении долгого времени являлась колонией, то большой славе лучше не мечтать. Однако на его силу это никак не влияло. Проблемы у него в семье решены? Уже решены. Босс проявил исключительную мудрость и великодушие. Никто не может с вами сравниться. Даже на такой далёкой планете, как Кембрия, вы имеете влияние. Это воистину непостижимо. Это было уже не просто подхалимство со стороны Ло Фея. Влияние клана Кроносов не выходило за пределы Солнечной системы, а реальную силу они имели исключительно в пределах Земли. Однако Лиер нашёл способ, как решить проблему на планете Кембрия. Как? Это стало настоящей загадкой для Луфея. У Пенву была простая семья на его родной планете. Так как он выделялся среди остальных по своей боевой мощи, по чудесному стечению обстоятельств ему дали уникальную возможность пройти отбор в Академию, однако изменить этим условия жизни своей семьи он был не в состоянии. Вот, например, Солнечная система, несмотря на слабую военную мощь, являлась древней важной и к тому же обладала богатейшим историко-культурным наследием и занимала определённое место в мировой политике, а экономически была очень неплохо развита. А вот на такой планете, как Кембрия, которая изначально являлась колонией и не так давно обрела независимость, ситуация складывалась менее благоприятная. И всё-таки Леер нашёл способ, как помочь семье Панву решить свои проблемы, причём решить на корню. Это была чудесная история. Просто так деньги Панву ни за что бы не взял. У каждого человека свой характер. Например, если бы деньги предложили Ло Фею, тот бы, не задумываясь, согласился. Причём чем больше, тем лучше. Но для Пен Войда стало бы настоящим оскорблением. Однако помочь члену его семьи получить хорошую работу, например, сделать так, чтобы старший брат стал чиновником в правительстве Кембри, это было нечто трудновообразимое. Следовало понимать, что на такой довольно отсталой планете гражданские права и свободы были совсем не такие, как в развитых государствах. Изначально пен Ву с неохотой вступил в команду династии королей, только из уважения к наставнику. Но впоследствии он признал силу Лиера, а теперь он уже был решительный и бесповоротно ему уверен. В письме, которое написала ему мать, она наставляла его, чтобы он жизнью своей был готов отплатить своему благодетелю. Пен-Ву прикладывал все свои усилия, мечтая о том, что в один прекрасный день ему удастся вернуться на свою родную планету и исправить жизнь своей семьи к лучшему, Ибо во всей семье он был единственным многообещающим молодым человеком. Но эта мечта вдруг стала реальностью уже сейчас. Это был способ, с помощью которого Леер управлял своими людьми. Личное обаяние в сочетании со стремлением исполнить все их мечты. Он не верил, что хоть кто-то сможет стоять перед ним. Раз он обладает какой-либо силой, он должен уметь ею пользоваться. Пусть сейчас все его заботы касаются таких мелочных вещей, но его цель – стать повелителем. Он обязан вернуть былое великолепие Земли и снова сделать её центром Вселенной. Всё складывалось довольно благоприятно, однако временами Лиер недоумевал. Он столько всего отдал, так много сделал, не говоря уже о том, что не у каждого найдётся столько ресурсов, как у него, и только так ему удалось собрать вокруг себя настоящих мастеров. Как же это удаётся Ван Жену? Винсент, Такуми, сноули они некогда были его противниками, Теперь же стали товарищами по команде. Как так случилось, Леер не понимал. «Босс, у нас сейчас хорошие позиции и прекрасный состав. Когда мы начнём крушить самых сильных в этой академии?» Лафей прекрасно знал Лиера. Ему достаточно было лишь взглянуть на него, и он тут же понимал, что у того на душе. И в этот момент на душе у его босса определённо царило желание властвовать. Что ж, стоит подыграть его чувствам. Листец не должен забывать о своей роли. Лиер слабо улыбнулся. «Пока ещё не время. Есть ещё несколько команд, которые не совсем уверенно держатся на плаву. Начнём с них. Следующий шаг – переманить Ли Синь на свою сторону, чтобы усилить нашу команду». Ло пробил пот. «Босс, это будет очень трудно». Голедина дя удивившегося толстяка, Лиер быстро подобрал слова. «Травмированная девушка очень слаба». Забей сражение команде Огненная Луна. Пора узнать, кто из нас сильнее. Ла и столбенел. Это было очень резко принятое решение и совсем не похоже на босса. На протяжении уже очень долгого времени Лиер и Кёртис боролись друг с другом за звание лидера среди молодого поколения Солнечной системы. Поначалу Кёртис шёл немного впереди, по крайней мере в младшей Академии x Однако на IG после внезапного появления Ван Джена Это их соперничество перешло скорее лишь в номинальное. Тем не менее, вражда Лиера и Кёртиса на этом отнюдь не прекратилась. И теперь Лиер собирался нанести удар. Вероятно, Кёртис и сам ждал того же с нетерпением. Пожалуй, это так или иначе рано или поздно должно было случиться. Лиер, вне всяких сомнений, был очень терпеливым человеком. Когда Кёртис был слишком опасен, он всегда находил силы отложить свои планы, и как бы тот не провоцировал Лиера, он всё выдерживал. Конечно, из-за природной гордости, присущей лунянам, его провокации не были столь мощными и радикальными, так что Лиеру не было слишком уж тяжело всё это выносить. Ещё со времён IG он долго и терпеливо ждал, и теперь Лиер решил осуществить предначертанное при помощи командного сражения. Однако Лиер прекрасно понимал, победа или поражение, Кёртис всё равно ни за что не встанет на его сторону. Его интересовала Лесинь. Она охотно вступила в команду Огненной Луны в качестве заместителя командира, а значит есть возможность, что она сможет перейти и под его крыло.